глядывает, сказал пророк. В ворота кто-то негромко постучал, лучше сказать, поскрёбся. Это судья, усмехнулся лот. Изменять пришёл. Судья Шакрурай. Пусть изменяется, разрешил Жихар.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 Решились подняться на голого и безоружного, потихоньку стали вылезать из домов, размахивать копьями, потрясать мечами. Судья Шак-Рурай, видя поддержку, глумливо заплясал на краю ямы, помахивая платком. Жихарь не знал, что и делать. То ли доставать проклятого судью, то ли дожидаться пророка с мечом-разумником. От блин поминальной! Изменил к ней жене, и в раз ее подарки лишился. Тут в воздухе раздался какой-то очень знакомый свист. Стрела попала судье, шаг хрураю в правый глаз. Он коротко вякнул, зашатался и рухнул в дымящуюся яму. — Что за дела? — оглянулся жихарь. — Сзади никого, кроме пророка, не было.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 Земля под ним вздыбилась, заревела, ударили тысячи громов, и раскалённая могучая ладонь подняла богатыря высоко над землёй, и по